Глава девятнадцатая. Основа ведьмовства. История о появлении заповедника Кхара была традиционно жутковатой и незатейливой. Разработчики не особо напрягались сюжетом на старте игры, да и не только с ним. Обычно уже на третий-четвёртый день игроки перерастали начальные локации и перебирались в крупные поселения или города, где уровень проработки был куда детальнее и глубже. Согласно легенде, когда-то здесь находилось старое гоблинское кладбище, спокойное, тихое место, которое облюбовал себе проходивший мимо некромант для каких-то экспериментов. И во все стороны потянулись призраки, неупокоенные духи и прочая нечисть, расползаясь по лесам гоблинов, и не было от них спасения. Тогда и появился великий шаман Кхар, Старый гоблин запечатал беспокойное кладбище собственной кровью, но перед тем, как лечь в могилу, сперва основал поселение, которое в будущем и назвали в его честь заповедником Кхара. Дух великого шамана сдерживает нежить, а необходимая для этого силы его питают жители поселка. Но в последнее время заклятие колдуна ослабло, и то и дело, Мертвые восстают из могил, а жители заповедника начали болеть. Вот и пытается Ирма сдержать проклятие в меру своих сил и понимания, но магия великого шамана для нее слишком сложна. «Да, ситуевина», – почесал затылок Корвин, выслушав от Шардона дословный пересказ истории травницы. «Неужели это все из-за того, что мы шахту раньше срока раскупорили? Причинно-следственные связи мне неизвестны, а для анализа слишком мало информации». «Да нет тут никаких связей», – скривился эльф. «Ладно, я тебя на этот квест подбил, мне и разгребать. Что там дальше делать-то нужно?» «Отыскать могилу шамана и вызвать его дух. Вот список трав и других компонентов для ритуала. Половину можно взять с аукциона, остальное придется добывать». «Ок, я линка, но список в клан-чат. А с могилой что?» «Буду искать». «Как? Об этом травница не сказала. Ах да, мне нужно еще кое-что добыть». «Чего уж там, выкладывай». «Чтобы выложить это, нужно сперва его добыть». «В смысле, рассказывай, что там тебе еще требуется». «Оборудование для занятия алхимией. Того, что у меня есть, недостаточно, а ждать караванов слишком долго. И поезд для зелий. Зачем? Чтобы носить в нем зелье». <связь> Староста, воспринимающийся абсолютно буквально и страдающий полным отсутствием воображения, порой конкретно бесил Корвина своей непонятливостью. И как он вообще ухитрился выборы выиграть? «Я тебе еще рецепт зелья на повышение интеллекта куплю», – буркнул он. «Это будет полезно», – согласился Шардон. Разработка алгоритма поиска завершена. «Я знаю, как найти место, где захоронен великий шаман Кхар. Ты же только что понятия не имел, как это сделать. Теперь имею. Нужно отслеживать активность нежити в окрестностях поселения, где ее меньше всего, там и похоронен шаман». «Звучит разумно», – кивнул Корвин. «Значит, устроим охоту на нежить». Чат клана «Дети Корвина». Корвин заходит в чат. Корвин, внимание всем, важная миссия, читаем объяву. Корвин меняет объявление клана. Объявление клана. Охотимся в окрестностях поселка на нежить. Докладывает Шардону координаты, где нашли мобов нежити сколько. На кону Эпик Квест. Ветреная. Вау, уже лечу, у меня как раз все делики висят. Кто со мной пати? Рубака парень. Мы на смене в шахтах. Как освободимся, пойдем за нежитью. Призраки и шахты ведь не горятся. «Зеленкин. Только чур не болтать лишнего. Кстати, у нас тут еще два новых клана появилось. Нубские рубаки и какое-то левое крыло. То ли вербовщики, то ли чья-то академка. Если кого будут сманивать, сразу стучите». «Василий Сигизмундович. У меня с утра спрашивал один подозрительный тип насчет вступления в клан. Сейчас бегает под тагом этих левых, но все равно к нам просится». «Ветреная. Почему подозрительный?» «Василий Сигизмундович. Потому что анимешник». «Рубака-парень» конкуренции боишься? Василий Сигизмундович, переизбытка няшности и ковальности. Рубака парень, фу, Вася Кун, тут же девушки в чате, ты бы поосторожнее с выражениями. Василий Сигизмундович, я не Вася, рубака парень, не понял. Василий Сигизмундович, это не мое имя, тебя ведь тоже не рубака зовут, верно? Рубака парень, а как тебя тогда зовут? Василий Сигизмундович, смайлик ниндзя, Гиза, норм, я уже привык. корвин «Значит так, Гиза, ты пообщайся с этим анимешником, подружись и выясни, чье это крыло, и какие у них планы на заповедник. И на нас тоже». «Василий Сигизмундович, ок, рубака-парень. Неправильно ты анимешник, Василий Сигизмундович?» «Василий Сигизмундович, почему это?» «Рубака-парень, потому что настоящий анимешник ответил бы «Окей, ня». Корвин покидает чат». Корвин моргнул еще раз, и еще, и еще. Его помутневший был взгляд снова стал прямым и осмысленным. «Весь клан будет охотиться на нежить, так что за день-два информацию соберем». «Спасибо», – староста кивнул. «Какие теперь планы?» «Пока мы спим, враг качается. Пойду в шахты, чтобы меня сделали паровозом». «Попаровозили?» «Это значит, что тебя берут прицепом в сильную группу и качают на монстрах высокого уровня, которые тебе самому не по зубам, так что ты будешь не паровозом, а вагоном». Копировать текст. Последняя фраза персонажа Корвин. Источник «Приватный чат». Теперь я понял смысл этого высказывания. Добавление слова «паровоз» в словарь игровых терминов и выражений. Завершено. Присвоить значение. Вставить запомненный текст. Извини, но сегодня прокачки не будет. У нас тут своя сюжетка открылась, связанная с этими шахтами. Так что зачистки мы прекратили. Давай-ка поищем тебе пояс под зелье. Бессмертный переслал Шардону несколько описаний лотов с аукциона, доступного только игрокам. Вместе они выбрали довольно неплохой вариант. Кожаный пояс подмастерья, 5 ячейк подзелья, свитки, плюс 2 к интеллекту, плюс 5 к алхимии, прочность 50 из 50, стоимость 2200. Пусть на него и ушла вся дневная выручка от пивного барона, но теперь трактирщик сможет свой основной набор зелья разместить в дополнительных слотах быстрого доступа, не занимая ценные базовые. Потому как их рекомендовалось использовать для самых мощных зелий маны, здоровья и энергии, а также для быстрой смены оружия или активации боевых умений и заклинаний. Это не только ускоряло их перезарядку, но и снижалась вероятность блокирования специальными умениями и предметами. Очень важный фактор для ПВП и при убийстве боссов, у которых непременно имелась пара-тройка скиллов контроля и обездвиживания незримо следовавший за охраняемым объектом, тут же заприметил обновку на поясе Шардона и протянул руку. «Шмыга тоже хотеть умный пояс!» «Значит, буду качаться на крысах», подытожил трактирщик, игнорируя требования Гоблина. «Удачного фарма!» – пожелал Корвин. Шардон молча развернулся и направился к трактиру. Он по-прежнему не понимал смысла в пожеланиях удачи, успеха, победы и прочих благ. Ведь они не являлись молитвами и заклинаниями а значит, не вешали полезных бафов и не могли повлиять на исход планируемого мероприятия. Это было лишь вербальное изъявление надежды на то, что генератор случайных чисел выдаст достаточно большое количество позитивных значений. Глупо, непрактично, нелогично. В общем, как и почти все, что делают бессмертные. «Шмыга всех крыс убить! Один остаться!» Взмахнул клинком гоблин, бросил взгляд на трактирщика и исправился. «Всех убить и вдвоем с господина новая староста останется!» На улице уже было темно. Несмотря на то, что Шардон увеличил количество стражников, охраняющих поселок, на улицах их не стало больше. Зато заметно улучшилась выучка и экипировка. По крайней мере, ржавые и тупые мечи сменились на довольно приличные клинки. «Давно тебя жду, староста!» Отделилась от стены барона сутулая тень. Это был тощий длиноносый гоблин, одетый в потрепанную, но неплохую кожаную броню и вооруженный двумя кинжалами. Подлый крыс. Нип. Гоблин. Убийца одиннадцатого уровня. «Привет тебя, татамана Кривого!» Ухмыльнулся рубака парень Шардону. «Привет. Наши ребята лагерь Кривого по твоему контракту зачистили, но говорят, что один из убийц скользнул. Его видели где-то возле посёлка, так что поосторожнее там». Шардон сделал пару шагов назад, в правой руке у него появилась сковородка, а в левой – наполненная пивом кружка. «Шмыга убивать, подлый крыса!» Несмотря на приличную разницу в уровнях отважный гоблин храбро бросился на защиту своего подопечного и его светящийся меч столкнулся с отравленными клинками подосланного атаманом убийцы. Охота на крыс началась совсем не тогда и не так, как планировал трактирщик. Да и крыса им попалась уж очень жирная. Шмыги никак не удавалось достать более ловкого и опытного противника. Тем не менее атаки самого убийцы гоблин сдерживал очень уверенно, переключая внимание на себя и не позволяя нападающему добраться до трактирщика. На шум драки истоверно выскочил вышибала Калантай, и, подкравшись сзади, без особого труда сумела безоружить зазевавшегося крыса. Тот переключился на орка, и уж тут Шмыга проявил себя во всей красе, выдав целую серию размашистых ударов, каждый из которых оказался критическим. Полоска здоровья убийцы сократилась вдвое, и дальше его участь была предрешена. Свободных денег у трактирщика не оказалось, поэтому он не смог повысить уровень крысиной норы, как планировал, а значит, брать придется количеством, а не качеством. Крысиная нора, уровень 5, количество 1. Раз в 20 минут она генерировала серую крысу 5 седьмого уровня, злобную крысу 6-7 уровня или ядовитого крысюка, босс, восьмого уровня. Не самые серьёзные противники, но к появлению Шардона и его зеленокожего спутника их в кладовке уже было штук 5-6. Причём парочка злобных крыс сулила хороший опыт, щедрый лут, опасные раны и прочие радости фарм. Вот только никакого фарма у них так и не получилось. Едва пара грызунов отыскала свою смерть на клинке шмыги и на сковородке Шардона, исключительно в боевом смысле, а не в кулинарном. Как наверху раздался странный шум, топот множества ног, Грохот переворачиваемой мебели и... взрыв? К этому шуму добавился треск горящего дерева и прочие звуки, не сулящие ничего хорошего владельцу заведения. Корвин Шардону, привет, ты в трактире? Можешь закрыть его, чтобы никто не вошел и не вышел? Шардон Корвину, да, могу. Корвин Шардону, спасибо, ты нас здорово выручил. Корвин Шардону, эй, двери и окна по-прежнему открыты, ты точно их закрыл? «Шардон Корвину, нет, ты лишь спросил, могу ли я это сделать, а закрывать не просил». «Корвин Шардону, закрывай, быстро, пока он не сбежал!» Искин послушно открыл окно управления трактиром и досрочно закрыл его, заперев внутри всех, кто не успел покинуть пивной барон. Заодно изучил статистику разрушений, устроенных дракой наверху. Сломан один стол, три стула и один стол сгорел. Разбито порядка 20 единиц разной посуды и одно окно. Общая сумма ущерба всего 1200 золотых, ничего серьезного и главное, что нет пожара. «Идем, посмотрим, что там случилось», — приказал он гоблину, и они вдвоем выбрались из кладовки в зал трактира. В одном углу жались посетители, куда их загнал отряд игроков, включая обоих вышибал. Те, честно, пытались защитить клиентов охраняемого заведения от налетчиков. Но парочка магов бессмертных обездвижила их каким-то заклинанием. Нападавшие оказались игроками, довольно высоких уровней для заповедника, и над каждым горел хорошо знакомый Шардону клановый символ, точно такой же, каким был отмечен он сам. «Что здесь происходит?» Схватил он за плечо тактикуса, который тоже оказался здесь. «Привет!» Настроение у того было явно на высоте. «Да вот, шпиона поймали!» Игрок указал кончиком клинка на одного из посетителей. Тот выделялся среди остальных пятнами крови и следами подпален на одежде. А еще все прочие неписи и игроки старались держаться от него подальше, отчего вокруг шпиона образовалось свободное пространство. Васечкин, игрок, человек, торговец 12 уровня. Шпиона? Шардон не увидел в «Бессмертном» ничего шпионского. Точнее, его класс указывал совершенно на иной род занятий. Тут Васечкин выхватил что-то прямо из воздуха, сунул в рот, побледнел, а полоска его здоровья начала сокращаться так быстро, что он уже через 5 секунд рухнул на пол замертво. «Поймали? Кэр, Лиара, обыщите его, пока не пропал!» Тут же раздался голос Корвина где-то в стороне. «Тактик, отправь народ на обе точки возрождения! Наши уже там, пока ждём!» Отозвался Гоблин и повернулся к Шардону. «Прости, дела!» Глава клана уже пробирался к трактирщику, расталкивая игроков и неписи узкими плечами и резным посохом. «Уф, так и ушёл, гад!» Выдохнул эльф вместо приветствия. «Ты прости за погром, что мы тут устроили. Я компенсирую всё до последней монетки!» тебе наличкой или списать в счет твоего долга перед кланом?» «Я возьму золото». «И даже не спросишь, кто это был и почему мы на него охотимся?» «Вряд ли эта информация имеет для меня какую-то практическую ценность». «Пожал плечами, непись». «А как же твое любопытство?» «Очень непрактичная и порою даже опасная черта человеческого характера». «И тем не менее, раз уж ты член клана, то должен знать и иметь в виду. Это был шпион, засланец, который пытался выведать наши секреты и сманить пару ключевых фигур». «Я принял к сведению». «Увидишь его ещё раз? Дай знать». «Обязательно». «Как дела вообще? Как бизнес?» «Всё идёт согласно плану». Трактирщик уставился на перевёрнутую и сломанную мебель. «Почти по плану». «А мы тут разблокировали новую линейку квестов для всего клана. Теперь, благодаря постоянным источникам дохода и вкладу в экономику локации, мы можем претендовать на участок земли в посёлке или рядом. Правда здорово?» «Возможно». После недолгой паузы подобрал максимально нейтральный вариант и скин, которого эта информация вообще никак не касалась. «Может быть, даже замок когда-нибудь здесь построим?» Заявил Корвин. «Сомневаюсь». «Не веришь в наши силы?» «Не верю в целесообразность владения дорогой недвижимостью там, где нет хороших и стабильных источников дохода для большого количества бессмертных высокого уровня». «Эм, ну, это же замок!» «Да ну тебя! Сидишь тут в своем трактире и дальше кружки с пивом ничего не видишь!» Махнул эльф рукой. Шардон промолчал. Составление математической модели для анализа экономической эффективности задуманного игроком мероприятия не входило в его планы. Да и есть куда более важные дела, требующие больших затрат вычислительных мощностей. «Ладно, если вдруг еще раз увидишь того шпиона, то сразу пиши в клан-чат. Окей?» «Окей. Но если в клане есть другие шпионы, то они тоже прочтут мое сообщение». Эльф задумался. «Да, ты прав. Нужно будет перетряхнуть весь личный состав» перепроверить новичков и тех, кто привел этого Васечкина или с кем он общался. Вы можете воспользоваться услугами жреца Вартана. Это который с нашей помощью тут храм отгрохал? Хм, отличная идея! Пусть отрабатывает. Спасибо, дружище, это суперский совет». Корвин ушел к другим игрокам, а Шардон принялся разбирать отчеты охотников дети Корвина, которые уже несколько часов докладывали ему о том, где и когда встретили нежить в окрестностях заповедника. Он открыл карту локации и помечал на ней место и время этих стычек, предварительно разбив все на сектора размером примерно 2 на 2 километра. Данных было немного, получилось всего 14 точек. Но область поиска уже сузилась до пяти крупных районов, один из которых Искин тоже вычеркнул. Там находилось логово Атамана Кривого и его шайки, так что нежить, скорее всего, перебили именно они, оберегая свое убежище. Еще два района он пометил как наиболее возможные, потому что там больше всего росло шаманской травы, которая была важнейшим компонентом в ритуале сдерживания нежити. Круг поисков могилы Кхара, великого шамана-гоблинов, неотвратимо сужался.